Глава шестая. Его пальцы осторожно касались моего подбородка, словно танцевали вокруг моих губ, словно он не решался меня поцеловать. И это томительное ожидание было во сто крат прекраснее, чем поцелуй с любым другим мужчиной. Внезапно Эмин застыл, и его глаза остекленели. Очарование спало, внутренне стяжала невидимая тревога. Я уже понимала, что-то случилось, и судорожно гадала, что именно. Емин? Демон очнулся и взглянул на меня уже осознанно. «Глеб пропал». Выдохнул он и посмотрел так растерянно, словно сам не хотел верить сказанное. «Как и я. Это же князь. Как с ним могло что-то случиться? Да он пролезет туда, куда не следует, не говоря о том, что и вылезет легко». «Что значит пропал?» Изумилась я и отстранилась. Имен подошел к кровати, где лежали чистые вещи. Их он тоже успел принести вместе с бинтами и зельями. И скинул полотенце. Я поспешно отвернулась и спряталась за ширму, чтобы одеться. Как-то совсем упустила из вида, что ходила перед демоном в одной сорочке. Рядом с ним стеснение не пропадает, даже наоборот, просто вдобавок пробуждается нечто... Ох, я боялся думать о том, что может во мне пробуждаться рядом с этим мужчиной. Я потерял с ним связь. Услышал лишь крик о помощи, а дальше... Пустота. Пробормотал Ямин. Я натянула цветочно-зеленое платье, начала застегивать пуговички спереди, торопясь, из-за чего процесс наоборот замедлился. Они постоянно выскальзывали из пальцев, хотя они у магов достаточно пластичные. А от или отеле от обычно орудовали специальной шпилькой, просовывая ее в петельку и насаживая изнутри пуговку. Так легко и быстро у них это получалось. Давай помогу. Имин вздохнул и развернул меня к себе, начав вдевать пуговки. Поняв, что у него тоже выходит плохо, поднял на меня изумленный взгляд. Растягивать их проще, чем вдевать. О, прошу, не делись со мной своим обширным опытом по соблазнению. Поморщилась я, от чего то почувствовав укол ревности. Прошлый раз ты сама интересовалась. Я не интересовалась, просто ревновала, как и сейчас. Чуть не вырвалась, но вовремя я прикусила язык и, отвернувшись, застегнула оставшиеся пуговички. Грета. Я не хотел тебя обидеть или задеть. Просто желал помочь. Понимаю. Прости, я нервничаю, переживаю за Глеба. Это ведь из-за меня все происходит. Если бы не мой брат, если бы не мое желание вернуться в столицу». Имен прикоснулся к моему плечу и, развернув к себе, заглянул в глаза. Его темно-серые были так завораживающие, что я на мгновение затаила дыхание. «Ты ни в чем не виновата. А Глеба мы найдем». И не поздоровится тому, кто причастен к его исчезновению. Я понятливо кивнула, мысленно благодаря Емена за поддержку. Из комнаты мы вышли вместе. На встречу как назло попалась Адаес. Девушка кинула нас с демоном изумленным взглядом, но тут же захлопнула открывшийся был рот и склонила голову. Вы уже поели, ваше высочество. Я могу забрать посуду? Адаэс, позвала я ее, когда горничная взглянула на меня и попросила. «Ты нас не видела. Разумеется, ваше высочество». «Даже если я видела, плевать», — произнес Емин, когда мы уже подошли к лестнице. «Тебе, может, и плевать, а моя репутация так висит на волоске. В человеческом мире честь девушки едва ли не главное достоинство при поиске мужа». «Впрочем, я уже не уверена, что вообще захочу выходить замуж за кого-либо, кроме этого демона. А выйти замуж за него практически невозможно. Мы для них создание недостойные чувств, как мне недавно напомнил Айлен Ансар. «Я думал, мужа ты уже нашла». Эмин остановился, и я наткнулась на его спину. Выпрямившись, наградила демона непонимающим взглядом. Его намек на Ройфа был неприятным и несвоевременным. «Тебе настолько неприятна мысль о замужестве? Впрочем, неважно. Сейчас не время и не место говорить об этом. Я тоже слегка на взводе. Еще бы он связан с Глебом». «Магически. И не чувствовать его наверняка болезненно?» «Куда мы сейчас, Емин?» «Подземелье», — отозвался жених. Последний зов исходил оттуда. Емин шел быстро, и я пыталась успеть за ним, хотя в длинном платье это было непросто. То и дело, подхватывая подол, все боялась нырнуть вниз и разбить нос. Холли-демон замешкался, не зная, какое направление выбрать — И я потянула его вправо, в сторону кухни. Оттуда можно спуститься в винный погреб, а уже там неприметная потайная дверь соединяла его с прочими подземными помещениями. Насколько я знала, у отца там когда-то находилась лаборатория, сокровищница тоже. Правда, попасть в нее можно исключительно из отцовского кабинета, оказаться в расположенных внизу тюремных камерах куда проще. Подземная сеть была глубокой и охватывала немалую городскую территорию. Нет-нет, это не похоже на город в городе. Скорее, подземные здания, соединенные ручейками коридоров. Это запасные каналы, по которым можно выбраться из столицы, а также попасть в Министерство магии, главный храм, в Академию и Ратушу. Всего пять точек, соединенных друг с другом подземельями. Нельзя просто так ходить из одного места в другое. Нужны были ключи доступа, как магические, так и механические. Да и добраться до них оказалось нелегко. С первым препятствием мы столкнулись уже в винном погребе. И это была вовсе не ключница, которая без труда открыла принцессе кладовую. А внутренний замок на потайной двери, обнаруженный за отодвинутым шкафом. И защиту увы, мне не подвластно. Она настроена не на миород. Возможно, Руфе лично запер все входы и выходы. «Придется ломать», — пришел к неутешительному выводу Емин. «Другие входы наверняка защищены также». «Не обязательно». Пожав плечами, я начала вспоминать, где были еще. В саду пол одной из беседок поднимается, оттуда можно пробраться в один из коридоров. Эти выходы делались давно на случай захвата дворца, смены власти и прочего, для безопасного выведения членов королевских семей. Нужно идти. Я осеклась, заметив тень у входа. Имен тут же схватил меня за руку, но теперь я смогла увидеть хозяина тени. «Куда, ваше высочество?» Поторопил меня демон, а я изумленно прошептала. «Капитан Петер Орвиц». «Полковник Петер Орвиц», — исправил он и улыбнулся. «Рад вновь видеть вас, Ваше Высочество, хотя несколько удивлен, застав вас все в той же компании». Колючий взгляд прошелся по Ямино. «Да, кто бы знал, что наша встреча с Лердином тогда на площади приведет нас в эту точку». В тот день это знакомство казалось мне мимолетным и малозначимым, но сейчас судьбоносным. «Я рада, что вы живы и в добром здравии», — произнесла искренне. «Меня не довезли до проклятых островов, потерялся по пути». Орвец, понимающе улыбнулся. «Помог его величество. К слову, он прямо сейчас желает видеть свою сестру. Позвольте проводить вас, ваше высочество». Имин вышел вперед и так быстро приблизился к мужчине, что Орвец не успел ни насторожиться, Не что-либо сделать. Молниеносным движением пальцев Ямин отключил капитана, то есть полковника, и тот упал на руки демону. Его темнейшество положил бесчувственное тело на пол. Достав клинок, а Салердин сделал крохотный надрез на пальце полковника и несколько капель стекло по лезвию. «Прости», — запоздал и извинился перед жертвой Ямин, «но у нас нет времени на разговоры». «Думаю», — вздохнула. Реку это не понравится». «Мне много, что не нравится в твоем брате, но я молчу. Пока», — хмыкнул Асалердин. «Так что пусть и он помолчит». Эмин поднес кинжал к двери, и кровь активировала заклинание. Дверь открылась, пропуская нас в просторное темное помещение. Едва мы вошли, дверь за нами закрылась, а на стенах вспыхнули магические светильники, осветив путь вперед. Помещение выходил в узкий коридор, соединяющий сразу несколько комнат с массивными деревянными дверями. Именно смотрелся и не приминул напомнить: Твой брат настроил защиту дворца на себя и верных ему людей, а тебя вычеркнул из списка доступа. Делай выводы, Грата. И это туда же, прямо как тамим. Я уже давно сделала выводы, Имин, поэтому сейчас я здесь с тобой, а не с братом. Напомнила и стрельнула в демона колючим взглядом. На секунду мы застыли, неотрывно глядя друг на друга. Мы оба нервничали, но неужели он не видит мои чувства? Впрочем, это ему ни к чему. Я человек, он демон. Моя жизнь будет для него лишь кратким воспоминанием. Он не постареет еще многие годы, а я же... Сколько мне еще отведено? 50 Семьдесят лет? Да, благодаря магии я смогу сохранить красоту и молодость на несколько десятков лет. Но продлить жизни в силах нам никогда не быть вместе. И сколько бы я ни лелеяла свои чувства, им не суждено жить вечно. Вдруг мы услышали рык, и, не сговариваясь, оба бросились в ту сторону, откуда он доносился. Рык определенно был львиной, а значит, мантикоры не ушли после воздвижения купола. Они всего лишь скрылись под землей. А вот, согласие Фредерика, или без него вопрос остается открытым, и пока мне больше верилось в первый вариант, Имин бежал впереди, он уже скрылся за поворотом, когда я, задрав подол выше колен, спешила следом. Каменный пол с попадающими под ноги камушками не способствовал скорости. И вдруг я услышала шум падающей воды. По капле. Они падали, и мой мозг буквально взрывался от боли. Я резко остановилась и огляделась. Везде было сухо. Ни намека на подземный водопад. Однако звук нарастал. Он словно звал меня к себе. Требовал, чтобы я явилась, и я уже сделала шаг, точно зная направление, когда вспышка озарила проем передо мной, и вместе с ней пропал звук капающей воды. От испуга я прикрыла лицо руками, но тут же возобновила движение, чтобы через секунду увидеть скалящееся морды мантикор. Под лапой одной из тварей я с ужасом обнаружила Глебушку. Он ведь жив. «Отпустите его!» — закричала я на эмоциях, Мантикоры вскинули головы в нашу сторону. Неужели мой брат имеет к этому отношение? У меня задрожали губы, и я смело подол похолодевшими пальцами. Емин расширял сеть, готовясь к нападению. Я не подходила ближе, чтобы не мешать ему. Мантикоры порыкивали, но нападать не спешили. Емин ранен, они с Тамимом с трудом выстояли против четырех тварей. Не уверена, что мы сможем повторить это сейчас. Но тогда не было меня. «А я теперь наверняка знаю, что они меня не тронут». Норвир четко дал это понять. Хотя риск и оставался, но самое время идти в банк Я выступила вперед и, вскинув подбородок со злостью, но тем не менее отчетливо бросила. «Отпустите Монтри и уходите. Если надумаете напасть на меня, сделка с моим братом аннулируется. Решать вам». Мантико разрычали, переглянулись. Проблем не хотели ни мы, ни они — Оставалось ждать, кто из нас окажется более безрассудным. «Дерзкая!» — рыкнул один из кошаков и попытался броситься на Имена, но собрат сбил его с ног, привалив огромную львиную тушу к стене. «Идите!» — нехотя прошипел самый благоразумный из монстров. Звери отступали. Рыча пятились, пока, развернувшись, не скрылись в коридорах. Имен подскочил к Глебу и поднял его на руки — Пасть зверька была приоткрыта, переломный хвост безжизненно свисал с ладони Асалердина. Я приложила ухо к груди монтри и с облегчением услышала слабое, но стабильное сердцебиение. «Жив», — выдохнула я и всхлипнула. «Он жив». Глеб был ранен, несколько ссадин были видны невооруженным глазом. А сколько там внутренних кровоизлияний, боялась даже представить. За что не так с ним? «Князю нужно к целителю». Заявила я уверенно. Придворный маг может и не спец по магическим и намерным зверям, но хотя бы обладает целебной магией. Боюсь, мы не успеем. Монтри магические существа. У Глеба не внутренние ранения, перебиты энергетические каналы. Без стабильных магических потоков из него медленно утекает жизнь. Что же делать? Делиться магией. Емин уже начал закатывать рукав на правой руке. Мы с ним связаны. Он выбрал меня в качестве магического спутника, поэтому я могу переходить его тропами, а он может подпитаться моей магией. И ты смешаю нашу кровь». Эмин достал из-за сапога кинжал и сделал надрез на предплечье. Красная кровь демона потекла вниз на раны зверька, и едва заметное сияние окутало места, где смешивались потоки крови. Затаив дыхание, я ждала, что произойдет. «Уже должен быть результат», — нетерпеливо уточнила. «Должен», — нехотя признался Емин, не отводя взгляда от друга. «Не понимаю, неужели все настолько серьезно И уже когда мы с Емином потеряли надежду, его кровь наконец начала действовать, и Глеб неожиданно тяжело вздохнул. Распахнув глаза, посмотрел на нас испуганно и тут же отключился. Наследник проверил пульс Монтри и, убедившись, что он стабильный, достал склянку зелья из поясной сумки, отданной ему Аллердином Дендара. Рана демона еще продолжала кровоточить. Нужно было перевязать и ее, не только Глеба. С тоской посмотрела вниз. Емин тоже глянул на мое платье, и мы встретились глазами, поняв друг друга без слов. Ас Аллердин взял в руки кинжал и приблизился ко мне, подхватив край цветастой ткани. Такими темпами все мои платья пойдут на бинты. Я вздохнула, наблюдая, как Емин отрывает полосу от подола, укорачивая его сантиметров на пять. «Не дай боги, принцесса, надеюсь, мы избавимся от понтику раньше, чем переведутся твои платья. У меня их много, но как бы ни затянулась эта битва». Емин не ответил. «Пока он разрезал ткань на бинты, я орошала раны Глеба зельями. От них шел неприятно рисковатый запах, словно от крепкого самогона». Я постоянно морщилась. Глеб выглядел таким беззащитным и испуганным, что я периодически бросала злые взгляды в ту сторону, куда убежали мантикоры. Нельзя радоваться чужой смерти, но за их гибель я бы выпила бокал вина. Имен подал мне одну из склянок, чтобы я помогла ему с раной на руке, после чего мы вместе начали перебинтовывать раны Глеба. «Хвост сломан, нужно наложить гипс». Когда мы закончили с перевязкой, имин просканировал подземелье на наличие мантикор и пришел к выводу, что те скрылись. «Интересно, есть ли сейчас во дворце придворный целитель? Или он сбежал, как и многие слуги?» Я пыталась вспомнить, где находится городская лечебница, но попытка не увенчалась успехом. Уезжала я еще ребенком, никогда прежде туда не обращалась, поэтому не могла даже приблизительно сказать, сколько нам туда ехать». Я уже решила, что в любом случае королевские кучера знают хорошие лечебницы. Когда тело Глеба вдруг начало покрываться тонким слоем дымки, и в следующий миг его поглотило пространство. Я застыла, уставившись на пустое место, где еще недавно лежал Монтри. «Что это было?» — спросила испуганно. Емин не выглядел изумленным или испуганным, наоборот, сосредоточенным и умиротворенным. «Он ушел тропами». В сумеречном мире ему легче будет восстановиться. Это была неосознанная реакция тела. Однажды такое уже было, когда я нашел его в первый раз. Тихо ответил Имин. Я выходил его, а потом он пропал в дымке. Я еще подумал, какой неблагодарный маленький зверек. «Так оказалось», — спросила шутливо. Имин ответил усталой улыбкой. «Именно. Он заявился через два дня. Да так, словно он мне спас жизнь, а не наоборот» ходил везде следом, важничал и рассказывал, какое неслыханное счастье в виде него свалилось мне на рога. Я рассмеялась, живо вообразив Глебушку в этой роли. Таков был князь, никогда не оголит души, чтобы злить свои чувства, но при этом останется самым преданным другом, отважным и смелым. Ведь с ним все будет хорошо. Нам остается только верить в его силы. Имен пожал плечами и прищурился. «Идем отсюда». Не представляю, как долго продлится добродушие мантикор, а я один в нынешнем состоянии, потерявший часть крови и магии, с ними точно не справлюсь. Я хотела рассказать ему о звуках копающей воды, но закрыла рот и просто кивнула. Если сообщу сейчас, демон обязательно вознамерится понять, что это было. А он действительно слишком слаб. Я за него переживала. Именно направился к выходу, я поспешила за ним на всякий случай выставив защитные диски и постоянно оглядываясь в ожидании преследования. Конечно, мантикоры приняли на веру мою угрозу, но кто знает, что может сбрести в голову кровожадным тварям. Я боялась думать о том, что могло бы произойти со Салердином, если бы мантикоры не отступили. Мною владела злость на Фредерика. Неужели он и правда заключил сделку с монстрами? И какова её цена? Зачем ему это? Хотелось ворваться к нему и набить морду, то есть надавать пощучин, как бы сказала истинная ледя. Но, увы, я слишком наслушалась портовых матросов. Тухлую селедку им в. Ох, надо заканчивать со своим нервным состоянием! Мы выскочили в винный погреб, и мин успел запереть дверь на магический замок изнутри, поэтому сейчас, с той стороны, доносились взволнованные голоса магов, но защита еще стояла. Я посмотрел на лежащего у порога капитана Орвиса и перевела взгляд на имена. «Что будем делать?» «Скажем, что так и было. Даже твой брат не посмеет предъявить мне обвинение, особенно после увиденного мной сегодня». «Что мы ему скажем?» «Мне много чего хочется высказать Фредерику, но пока это бессмысленно. Мы лишь спугнем его. Лучше сделать вид, что мы закрываем глаза на его шалости. «Он не поверит в то, что ты здесь из благих побуждений». Я покачала головой и вздохнула. «Мне плевать, верит он или нет». Имин пожал плечами и отпер дверь. За ней стояла дворцовая стража, а среди них одноногий генерал Витслак, которого я однажды встретила у храма. От неожиданности я открыла рот, не зная, как реагировать на его присутствие. Однако он спохватился первым, поклонившись. «Ваше высочество, что вы здесь делаете?» «Спросите у его высочества Фредерика». Сделала особый акцент на его статусе. «А вам необходимо попасть в целительское крыло. Полковник Орвец поранил палец. Он нуждается в срочном лечении». «Один палец?» Недоуменно переспросил генерал, когда мы с Ямином выбрались из погреба, а люди Вислока зашли внутрь. «Но, ваше высочество, в целительском крыле сейчас никого нет». Предыдущий маг покинул свою должность, а нового целителя еще не назначили. Генерал осекся, так как в этот момент вынесли Орвица. Внешне он был здоров, однако пребывал без сознания. Взгляд генерала сосредоточился на Осалердине: «Что произошло в ваше темнейшество?» «Должно быть, шел споткнулся, упал с лестницы, посадил за нозу. Моментально солгал демон. «Да откуда мне знать?» «Не я отвечаю за координацию вашего сослуживца» но ему бы следовало серьезно подтянуть физическую подготовку. Всего наилучшего, генерал. Если у и оставались вопросы или даже претензии, озвучивать их он не решился. Мы с Емином поднялись наверх и вернулись в мои покои. Остановившись в гостиной, я развернулась к его темнейшеству и тотчас заметил, в каком он взвинченном состоянии. Слова застряли в горле. «Считается, если шея коснется меч истины», У души не будет права на перерождение. Она растворяется и исчезает на Неожиданно зло произнес Емин. И сейчас это единственное, что останавливает меня от убийства Фредерика. Он мой брат, напомнила. Я не хочу его смерти. Как и я не хочу твоих переживаний, Грета. Но он погубит наш мир. Он уже едва не убил Глеба. Прости меня. Но я воспитан аллердином и привык принимать решения для общего блага». «Как и я. Поэтому понимала, что должна найти доказательства. Если еще недавно я радовалась, что доказательства утеряны, то сейчас, когда в городе похозяйничали мантикоры, понимала, что инквизиторы — наилучший выход. Они разберутся во всем, и у Фредерика хотя бы будет шанс на справедливый суд». «Он должен предстать перед судом». Вынужденно согласилась но чтобы вызвать инквизиторов, необходимо собрать доказательства. «Разве то, что здесь видели и недостаточные доказательства?» «Твой брат строит из себя спасителя. Якобы он их прогнал». Имин покачал головой и, подойдя к дивану, вцепился пальцами в спинку. Этим он заслужил поддержку даже тех, кто был против него. Все словно сошли с ума. «Боготворят, Фредерика уже называют его королем, но он не король, он преступник». Я согласна, как бы больно мне ни было. Подойдя ближе к жениху, положила руку на его предплечье, тем самым поддерживая, успокаивая наследника. Аса Лердин смотрел на меня с непонятными эмоциями, но мне чудилась в них нежность. Или я только жаждала, чтобы она там присутствовала? «Тебе должно быть еще сложнее», — прошептал Ямин и дотронулся до моей щеки. «Грета, тебе столько довелось пережить за последние недели. Мне жаль. Если бы я мог, украл бы твои воспоминания, запрятав их так глубоко, чтобы ты навсегда избавилась от груза прошлого». «Но сейчас это невозможно», — печально отозвалась я. «Мы найдем доказательства, хотя это будет непросто, но... Что ты планируешь делать дальше?» «Просмотреть воспоминания твоего брата». «Правда, для этого нужно вывести его на эмоции». «Вот думаю, поскандалить с ним или дождаться его встречи с любовницей. Однако боюсь, что после того, как я присоединюсь к ним третьим, чтобы дотронуться до руки Фредерика, моя репутация конец». «Представила это и хихикнула». Имин улыбнулся в ответ. «Он был немного другим». Наши отношения изменились по сравнению с теми, что были раньше. Теперь Асалердин вел себя со мной более свободно и легко, словно действительно признал своей невестой, будто собирался обменяться со мной взглядами. И пусть это лишь моя фантазия, но до чего же она была хороша? «Значит, ты хочешь через его воспоминания найти то, что указывало бы на его преступление?» Имин кивнул. «План был достаточно простым». Но от того его исполнение не становилось менее сложным. Именно уже пытался прочесть воспоминания Фредерика, но тот отлично маскирует эмоции и подавляет их в себе. Чтобы провернуть с ним подобное, брат должен быть крайне взбешен. В комнате на столике меня все еще ожидали прикрытые крышками блюда. АДС позаботилась, чтобы закуски не заветрились, а некоторые из них и не остыли. Жидкость в чайнике, благодаря особому... Заговоренному фарфору до сих пор было горячей. Я разлила отвар по чашечкам и с наслаждением сделала первый глоток шасминного чая. Никогда не любила его приторный вкус, но сейчас, после нескольких часов голодовки, он показался мне божественным. Мы медленно жевали закуски. Вяленое копченое мясо, нарезанное тонкими полупрозрачными ломтиками, фрукты и овощи, сыр и лепёшки — Этот ужин показался мне вкуснее всех, что были у меня в Брошвеле. Он был наполнен умиротворением, спокойствием и уютом. Рядом с Емином все невзгоды отошли на второй план. Как думаешь, где сейчас Томим? Не знаю. Мираис не работает, как мы и предполагали. Буду отправлять зашифрованные письма обычной почтой. Мы еще немного поговорили о произошедшем сегодня. В основном болтала я, делясь своими мыслями и чувствами, а Имин смотрел на меня, иногда кивая и дополняя мое впечатление. Наконец, когда чай закончился, мужчина поднялся из-за стола. «Отдыхай, Грета. Я попробую поговорить с людьми в городе, оценить обстановку, просмотреть воспоминания бикарцев и собрать как можно более полную картину сегодняшних событий. Будь осторожен. Твои раны совсем не шуточные». «Буду», — заверил Ямин и, наклонившись, поцеловал меня в лоб. После этого он прошел к балкону и улетел, а я осталась наедине со своими переживаниями и сомнениями. Что ждет нас при соседстве с мантикорами? И откуда капала вода в подземельях? В комнату вошла адаэс Все это время я простояла в одной позе, не зная, как реагировать на неожиданное поцелуй Емина, поэтому не сразу обратила на нее внимание а когда заметила присутствие горничной, скинула удивленный взгляд. «Что-то случилось? Ваше Высочество и Его Величество просят вас спуститься к ужину». «Ах, да, ужин! Есть я не хотела, а вот поговорить непременно».